Вам завтра будет 28 И набежит полно гостей Любовь, как странной жизни просить Вернёт мне память прошлых дней И дым от горькой сигареты И злая тишина квартир Напомнит мне, что я на свете Только вас Одну люби, вам завтра будет двадцать восемь, И волю все дадут словам. Я так хочу, чтоб в жизни осень Подольше не входила к вам. Желаю, чтоб вокруг мелькало Поменьше посторонних глаз. Чтоб вы любили и вас любили Все те, кто с вами в этот час. Вам завтра будет двадцать восемь, И в эту ночь я, как всегда, Холодный взгляд небрежно брошу На тень знакомого окна. Дай Бог, чтоб в вашей странной жизни Случалось меньше глупых бед. Я положу меня, простите, У двери вашей свой букет. Сегодня вам за двадцать восемь у вас уже другая жизнь Все споры и свои вопросы Вы вправе без меня решить И из окна автомобиля Вам улыбнусь в который раз Прошли года, уходят силы Любовь решила все за нас І ми ще збою.